Тверская улица, дом 23. Кинотеатр Арс для Ипполита Матвеевича. В основе дома особняк XIX века. Здесь летом 1869 года открылась типография ещё одного московского издателя Кушнирёва, которая тогда называлась Скоропечатня. Скоропечатня занимала всего три комнаты на первом этаже. пригласительные билеты, плакаты, этикетки для московских предприятий. Изделия кушнеревской типографии пользовались большим спросом среди предпринимателей. Под одним номером прекрасно уживаются два, в общем-то, разных здания. Слева расположился драм-театр имени Станиславского, который вечно путают с его полутезкой, музыкальным театром имени Станиславского и Немировича Данченко на Большой Дмитровке. А справа Когда-то были меблированные комнаты Шаблыкиных, владельцев соседнего английского клуба. Потом Кушнирёв приступил здесь к изданию всеобщей газеты, она вскоре была переименована в Московскую биржевую газету. Сам Иван Николаевич Кушнирёв родился в 1828 году в небогатой помещичьей семье. Закончив лицей, он пробовал заняться литературным трудом, сочинял стихи, писал рассказы и пьесы. Но увлечение это было кратковременным, хотя в дальнейшем вся его деятельность в той или иной степени была связана с литературой. Ещё в 1862 году Кушнерёв основал в Петербурге журнал Грамотей, а затем Народную газету. Но перспективы эти издания не имели, и лишь в Москве дела его пошли в гору. Впоследствии он открывал типографию на Малой Дмитровке, на Пименовской улице. Открыл он и литографию, завёл собственный книжный магазин на Никольской улице. В 1876 году образовал товарищество "На вере" и с 1878 года начал издавать и печатать книги. Скончался в 1896 году. Нынешний дом построен в 1916 году по проекту архитектора Заболотского и предназначался для кинотеатра Арс. В чём собственно не было ничего необычного, поскольку, как мы уже выяснили, Тверская очень даже кинематографична. Именно в Арс на Тверской улице привёл Ипполит Матвеевич Воробьянинов, герой романа 12 столив, свою новую знакомую Элизу Качалову.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 Да, действительно, кинематограф того времени был устроен так, что лучше всего кино было смотреть с самых дальних рядов. Зажиточные москвичи считали для себя недостойными первых рядов, где обычно садились полуголодные студенты. Хозяином кинотеатра Ars в 1920-х годах Был один из ярких представителей нового слоя людей, возникшего в результате провозглашённой Лениным новой экономической политики. Короче говоря, Нэпман. С Нэпманом связана одна интересная история. В одно прекрасное утро, направляющиеся в соседний музей сотрудники обнаружили, что на входных воротах нет воспетых Пушкиным каменных львов. В музее начался переполох. Был объявлен розыск львов, искали по всей Москве. Всё было безрезультатно. Наконец кому-то пришла мысль заглянуть в кинотеатр. И каково же было изумление этого человека, когда на тумбах с двух сторон широкой мраморной лестницы, ведущей в зал, он увидел мирно дремавших львов, которых он, впрочем, не сразу узнал, потому что львы стали ярко-зелёного цвета. Хозяин не поскупился на краску, и когда львы, несмотря на уверения хозяина, что это совсем другие львы, были возвращены законным владельцам, пришлось очень долго отмывать и отскребать краску, въевшуюся в пористый камень, прежде чем львы снова оказались на воротах. В кинотеатры «Арс» мы ходили по вечерам с родителями. Чарли Чаплин, Монти Бенкс, Бестер Киттон, под звуки пианино, извлекаемые худым и длинным топером с пышно сидеющей шевелюрой, сыгранно развлекали зрителей. Моим любимым героем был задумчиво грустный Гарольд Ллойд в соломенном канапе, очках и узких брючках. Было что-то непередаваемо трогательное в том, как он нелепо и рассеянно размахивал большим сачком. В его походке и движениях ощущался человек, не приспособленный к существованию в окружающем его мире. Я не всегда понимала, почему в зале смеются, когда он попадал в нелепые ситуации. Мне казалось, что его надо жалеть, а не смеяться над ним. Вспоминала Лидия Лебединская. После закрытия кинотеатра в здании открылся первый в Москве детский театр под руководством Сац. Довольно долгое время в репертуаре был лишь один спектакль "Негрятёнок и обезьяна", тем не менее всегда собиравший переполненный зал. Затем, в 1936-1948 годах, в здании работал театр юного зрителя. В 1948 году на базе оперно-драматического театра был создан Московский драматический театр имени Станиславского, располагающийся здесь и по сей день. В разные годы театром руководили Кедров, Яншин, Попов и другие. Что же касается правой части здания, то она предназначалась его владельцами Шаблыкиными для сдачи в наем. Ныне о Шаблыкиных никто и не вспомнит. а когда-то им принадлежала чуть ли не треть всей Тверской улицы они же числится владельцами издания бывшего многородного пансиона на Тверской Иван Павлович Шаблыкин происходил из военного сословия участвовал в подавлении польского восстания в 1831 году за что был удостоен ордена Святого Владимира четвёртой степени с бантом с 1840 года Перешёл на гражданскую службу, став управляющим Владимирской, а затем и Московской губернской уездной конторой. 2 года, с 1848 по 1850 годы, пробыл он предводителем дворянства Владимирской губернии. Дослужившись до тайного советника, выйдя в отставку в 1858 году, он поселился в Москве. Ему не было тогда и 50 лет. Общественная жизнь, вероятно, занимала его куда больше государственной службы. С головой окунулся Шаблыкин в атмосферу английского клуба, став его дежурным старшиной. А в 1872 году он и вовсе приобрёл его здание. Среди прочих обязанностей, исполняемых Шаблыкиным с превеликим удовольствием, была одна святая. проба клубных обедов и ужинов. Сохранилось меню одного из обедов, состоящий из следующих блюд: навар из ершей с пельменями судака, севрюжка туфат, филе чики на ваге с соусом томатный. Под меню стоит подпись: "Дежурная старшина покорнейше просит уведомить контору клуба, Возможно ли вам участвовать в обеде? Дежурный старшина Шаблыкин. До середины 1960-х годов здесь были квартиры. По воспоминаниям проживавшего в 1950-1960-х годах в одной из коммунальных квартир учёного геолога вдовы Киначурикова Жильцы дома представляли собой народ самый разнообразный: от сотрудников партийного аппарата до простых советских людей. А после расселения дома в 1968 году в подвале обнаружили клад.